Часть третья. Оперативники. Глава первая. Восторженно эйфорическое состояние не проходило. Наша взяла. Немцев выбили. Впереди только счастье побед. Вместе с тем сжимало сердце беспокойство. Оно всегда возникает, когда человек переходит из одного положения в другое. Только что мы пахали на брюхи землю, Мерили шагами бескрайние украинские леса, и сам черт нам был не брат. Мы знали, что и как делать. Мы знали цену и себе, и врагу. И вдруг нас выбросило в новое пространство, пусть и куда более уютное, но где еще только предстоит найти свое место. Нашему отряду был дан приказ передислоцироваться в небольшой городок, где располагался партизанский штаб. Мы шли по заснеженным дорогам, запруженным военными колоннами и техникой. Мне вспоминался 1941 год, когда немецкие армады, бесконечные лязгающие сталью гусениц и тяжелым топотом сапог, двигались на восток. Фрицы были веселы, безжалостны и уверены в своей непобедимости. Со стыдом вспоминал я свой миг малодушия, когда мне казалось, что нет в мире силы, которая их остановит сегодня такие же мощные, уверенные в победе советские войска двигаются на запад. Только вот у фрицев уверенность была разбойничая, бесчеловечная, хищная. А у нас праведная и справедливая. Поэтому победим мы. Потому что всегда побеждает тот, за кем правда. Через некоторое время наш отряд и толпа еще незнакомых нам бойцов стояли в строю на площади перед двухэтажным кирпичным зданием партизанского штаба и ждали с нетерпением, куда дальше пошлет нас военная судьба и воля командования. По ступенькам спустился незнакомый нам генерал-майор. За ним чинно шествовали Логачев и еще пара командиров других отрядов. Генерал обвел нас прищуренным хитрым взглядом и бодро воскликнул. — Ну что, братцы-партизаны, не навоевались еще? Или уже охота к жинке под бок? — Наша жинка-винтовка! Пока до Берлина не дотопаем, никому ее не отдадим! – крикнул записной Балагур, вокруг которого пока мы ждали построения постоянно толпился народ, до острых шуточек. – Ну, вижу боевой запал несяк, улыбнулся генерал и зачитал приказ командования о расформировании нашего партизанского соединения. А потом продолжил: «Теперь будем решать, кого и куда. Нужно пятьдесят человек в десантную школу. Добровольцы?» Особо много добровольцев не набралось. Добрали в приказном порядке. Я в это число не попал. Хорошо, кивнул генерал. Этим немцев добивать в Берлине, а остальным бить врага внутреннего. Оставшихся отрядили в войска НКВД по охране тыла и на работу в тыловых районах. Такое решение, в общем-то, напрашивалось. Освобождаемых от немцев территориях было неспокойно. Бузили и националисты, и оставленные немцами диверсионные группы, и отдельные немецкие подразделения, не поспевшие за основными силами и не желавшие сдаваться. Это была наша земля, мы ее освободили. Но сколько же на ней еще осталось мин, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Нам довели порядок комплектования подразделений и выдвижения, обозначили командиров и маршрут, Кому под Киев, кому в Житомир, кому учиться, кому сразу в бой. Определили время сбора и выдвижения. И строй распустили. Парни прощались, хлопали друг друга по плечам, обменивались безделушками на память. Или наоборот, были рады, попав в одну команду. Никто с распределением не спорил. Есть приказ, есть слово «надо». К перспективе служить в войсках НКВД я отнесся достаточно спокойно. Как понял, предстояло заниматься тем же, чем раньше, лазить по лесам-болотам и уничтожать группы врага, диверсантов и прочих вредителей. Дело знакомое. И Миколу, к моей радости, определили туда же, несмотря на его полицейское прошлое. Тут ко мне подошел Логачев вместе с румяным, высоченным, под два метра улыбчивым мужчиной лет тридцати пяти. Взгляд у последнего был хитрый и насмешливый, одет по гражданке, в ватнике, но на плече автомат Судаева с рожковым магазином. — Вот что, Ваня, — приветливо произнес Логачев, — с Житомиром тебе придется подождать. — А что случилось, — напрягся я. — Не надоело тебе по лесам, как лось, метаться и по кустам палить? — хмыкнул Логачев. — Тут тебе дельца похитрее предложить хотим. Работу, так сказать, с людьми. — И с нелюдьми, — добавил жизнерадостно, улыбнувшись его спутник. — Иди к нам, не сомневайся. У нас ребята отзывчивые, а вся бандеровская сволочь будет нами расфасована и упакована. Так, Андрей Пантелеймонович». «Истину глаголишь», — тоже улыбнулся Логачев и вновь обратился ко мне. «Соглашайся, Иван. Я из всех только тебя рекомендовал». Так я попал на краткосрочные курсы оперативных работников НКВД. И путь мой пролег прямиком до Харькова.